Краткий словарь необходимых терминов. Амниоцентез принатальный анализ, позволяющий обнаружить хромосомные аномалии, генетические нарушения, дефекты у плода. Анамнез совокупность сведений о больном и его заболевании, которые получены путем опроса самого больного и-или близко знающих его лиц и используемых для установления диагноза. Атеросклероз. Хроническое заболевание артерий. Бандажирование желудка. Способ хирургического лечения ожирения, который заключается в наложении специального кольца-бандажа на верхний отдел желудка. Биопсия ворсин-хориона. Метод пренатальной диагностики, позволяющий выявить возможные серьезные отклонения в развитии плода. Гиперхолестеринемия. Состояние организма, при котором уровень холестерина в крови повышается. Инвазивные методы. Любые медицинские процедуры, которые связаны с проникновением внутрь организма через естественные внешние барьеры, слизистые оболочки, кожа. Кишечная флора. Микрофлора кишечника. Микроорганизмы в желудочно-кишечном тракте. Мезотерапия. Косметологическая манипуляция, при которой активные вещества вводятся в проблемные участки кожи с помощью инъекций. Пищевое поведение. Определенные формы поведения, привычки, эмоции и установки, которые касаются приема пищи. Онтогенез. Индивидуальное развитие организма, начиная с самого рождения. Резистентность. Устойчивость к воздействию различных факторов. Симулятивное потребление. Потребление товаров, когда важна не его функция, а престиж и стоимость. Стрессорные гормоны. Глюкокортикоиды, катехоламины. Вырабатываются корой надпочечника. Вызывают изменения физического состояния, психических процессов, поведенческих реакций. филлеры, Препараты на основе гелей, натуральных или синтетических, которые применяют для косметических манипуляций с помощью инъекций. Читал Геннадий Смирнов.